Глава двадцать четвертая. Первым делом я возвращаюсь в свои покои. Довольно шумно причитаю, что якобы из-за волнений совершенно не выспалась и что пуховая подушка – это единственный предмет, который я хочу взять с собой на следующее испытание. Заваливаюсь на кровать и капризно требую, чтобы меня все оставили в покое и позволили, наконец, забыться сном. Слуги понятливо кланяются и торопливо уходят. Я тут же вскакиваю, запираю дверь на засов, задергиваю шторы, и только потом перевожу дух. Ну и утречка. Не успела проснуться, а уже потратила нервных клеток на год вперед. В мыслях то и дело всплывает Джаред. От воспоминаний мурашки щиплет кожу, а щеки полыхают жаром, будто я сунула голову в камин. И снова фантом его обжигающего прикосновения, звук его рычащего голоса в ушах. Обхватываю себя руками. Что он мне хотел сказать? Почему побежал следом? Джаред сильно разозлился из-за моих слов. Что уж, он был в бешенстве. А как полыхали его глаза, казалось, принц готов был порвать меня на лоскутки. Впрочем, а чего он ожидал? Думал, буду на него вешаться и лить ручьи и слез? Ревновать другим и бегать хвостиком, умоляя объясниться за вчерашнее. Не на того кролика напал. Теперь Джареду некуда деваться. Он точно воспользуется предложением Лисии. Я понятия не имею, каком алтаре подумала сестра. Может, о свадебном или о том, что стоит в храме плодородной богини. Джаред уж ей объяснит, куда хочет попасть. Да только сможет ли Лисия проводить его? Ну, очень сомневаюсь. Хотя пусть попробует. Главное, чтобы задержала Джареда подольше. Если принц убиться, он меня в любом случае в покое не оставит. А если узнает про истинность, то вовсе посадит на цепь. Кляп в рот и поминай, как звали. Я хожу по очень тонкому льду. Что, если Джаред изменит планы? Что, если решит погубить Викторию раньше срока? Как же много, если! Как страшно ошибиться! И не надо забывать, Джаред – лишь один из подозреваемых. Остается маленький шанс, что он ни при чем. Вот и проверю. Я посматриваю на часы, напряженно подсчитываю в уме, сколько времени в запасе. Еще полчаса продлятся танцы, но те, кто определился с выбором пары, могут уйти пораньше. По регламенту свидания будут длиться как минимум час. В моем случае – каждая минута на счету. Надо скорее заняться подготовкой. Покружив по комнате, я останавливаюсь возле гардеробной. Порывшись внутри, меняю свое вычурное праздничное платье на неброское бежевое. Оно совершенно не модное, но зато не стесняет движений, и при этом вполне приличное, шитое из плотной ткани с юбкой склинив. Если встречу кого-нибудь, то в худшем случае посмотрят криво, но вопросов задавать не станут. Хотя никакие встречи в мои планы не входят. Теперь обувь. Высокий каблук я меняю на удобные кожаные лодочки. Они гораздо тише и мягче, настоящая находка для шпиона. Перчатки задираю повыше, на всякий случай. Волосы подвязываю лентой. Так, а что с запахом? Свой личный аромат я спрячу. Но что делать с запахом одежды? Волки очень чувствительны. Лучше перестраховаться. Пошарив на полках, нахожу флакон с ароматизатором для помещений. Особый аромат, приятный, неброский. Слуги распыляют его по замку, чтобы создать атмосферу уюта. Со временем он въедается в ворс и обивку мебели и становится постоянным невидимым спутником. Если нанесу этот аромат на себя, то легко сольюсь с окружающими запахами. Открутив крышку, я осторожно капаю ароматизатор на перчатку, на шею, на одежду и принюхиваюсь. Достаточно. Теперь даже волчий нос Джареда не учует, что я побывала в его покоях. В последнюю очередь я прячу в тайный ящик стола амулет, который Джаред вручил мне озеро, а рядом кладу кулон в форме черного кролика с золотой короной. Теперь все. Я готова. Вроде ничего не забыла. Зависимость заблокирована зельем, одежда удобная, по запаху меня не обнаружить. «Все будет хорошо», — говорю себе, пытаясь не замечать шопа сомнений. От поступающей тревоги холодеют пальцы. Ободряюще улыбаюсь себе в зеркало. Но улыбка получается испуганной. Уголки губ вздрагивают, будто их дергают за ниточки. Все-таки не каждый день я планирую незаконный обыск, да ищу кого, принца военной державы, чья семья способна раздавить Аштарию «Лишь за кривой взгляд. Если меня поймают, случится дипломатический скандал. Меня посадят в тюрьму, и даже отец окажется бессилен. Поэтому надо просто не попасться», — говорю себе, подходя к дальней стене комнаты. Схватив за шкаф, я пыхтя оттаскиваю его в сторону. Щупаю стену. «Где-то здесь должно быть едва заметное углубление». Отец однажды объяснял нам с сестрами про тайные ходы. Такие есть во многих замках, но, видимо, при строительстве нашего в архитекторе проявилась кроличья суть, и он создал настоящую сеть из тайных нор. Особенность прохода в том, что в комнатах принцесс и короля они завязаны на распознание королевской крови. Это значит, что в мои покои пробраться не сможет почти никто, а вот для меня, при желании, все пути открыты. Я ни за что бы не вспомнила, как пользоваться тайными коридорами, но в день гибели Аштарии Гилберт Активировал один из таких ходов на моих глазах. Его действия отпечатались в моей памяти так ярко, будто железом выжгли. И я полностью уверена. Здесь, за шкафом, есть скрытая дверь. И точно. Мои пальцы нащупывают углубления. Вместе они образуют неровный круг. Теперь надо лишь начертить правильные знаки, касаясь вымок. Я сосредоточенно ввожу. Круг, крест, стрелу. Раздается щелчок. С первого раза. Стена с гудением чуть проваливается внутрь. Открывает темный зев прохода. Вздохнув, как при прыжком в воду, я проскальзываю в пыльный коридор и, обернувшись, закрываю за собой тайную дверь. Щелчок бьет по нервам. Я остаюсь в кромешной темноте, густой, как душный смог. Не видно даже собственных рук. Спёртый воздух заполняет легкие, дерет горло до кашля. Страх кусает пятки, но я храбрюсь, стискиваю кулаки до хруста, медленно дышу, пытаясь успокоить дыхание. Секунда, другая и глаза привыкают. Мрак чуть расступается, вырисовывается смутные очертание стен. Зверь внутри поднимает мордочку, прислушивается, принюхивается. Передо мной длинный узкий коридор, который тянется вдоль коридора замка. Касаясь пальцами шершавой стены, я спешу вперед, как вдруг нечто касается моего лба. Я отскакиваю, едва не вскрикнув от страха, но в последний момент успеваю зажать себе рот. Машу рукой, отбиваюсь от невидимого противника. И лишь спустя миг понимаю, что случилось. Паутина. Я всего лишь наткнулась на паутину. Святые боги, как я собралась справиться с убийцей, если такая ерунда доводит декоты? Вздыхаю, а затем выставляю руку перед собой и снова иду вперед, но теперь осторожнее, концентрируясь на каждом шаге. Здесь все-таки слишком темно даже для моего полузвериного зрения. И от пыли совершенно невозможно ориентироваться в запахах. Воздух неподвижный, но я иногда улавливаю в нем отдаленный скрежет. Может, это крыса? Или звуки пробиваются из коридора? Странно думать, что где-то сейчас горит свет и играет музыка. Шаг, шаг. Я крадусь, как мышка, и с каждым шагом моя воля крепнет. Я все делаю верно. Я обязана проверить догадки. Шаг, шаг. И вдруг моя нога проваливается в пустоту. «Ах!» — вырывается крик. Сердце едва не выпрыгивает из груди. Я падаю в черноту, взмахиваю руками и хватаю за железные балки по сторонам, вцепляюсь в них, как в единственное спасение. Балки? Да, это ж перила, боги всевышние. В груди ошалело стучит, по вискам чертит дорожки холодный пот. Кое-как восстанавливаю равновесие, ногой шарю в пустоте впереди. Похоже, это никакой не права в бездну, а начало лестницы. Вот только ступени непривычно высокие, будто их вытесали для великанов. «Или это вместо ловушки? Можно ведь и ноги переломать. Хороша я буду спасательница, если по дороге сверну шею». Двигаясь на ощупь, я начинаю спускаться. Ступень за ступенью, медленно и осторожно. Как же все-таки темно. Меня будто лишили глаз. Чтобы отвлечься, я вновь прокручиваю в голове план. «Сначала обыщу комнату Джареда, а потом направлюсь прямиком к кронпринцессе Руанда. Виктория уже должна быть у себя в покоях». «У нее много дел. Она разбирает анкету участниц, проверяет регламент следующего испытания. В прошлой жизни мне об этом рассказывала служанка, которая относила Виктории обед. Я слушала вполуха, а сейчас информация пригодилась. Уверена, она выслушает меня. Мы поговорим наедине без лишних ушей и вместе решим, как поступить дальше. Но это потом. Сейчас надо добраться до покоев Джареда. Для этого придется перейти на другую половину замка». Я не успеваю додумать мысль, потому что ступени вдруг заканчиваются, а ладони упираются в глухую стену. Тупик. Растерянно пошарив руками по холодному камню, я нахожу знакомое углубление. Облегченно вздыхаю. Похоже, это еще одна тайная дверь. Медленно веду пальцами, вырисовывая символы. Для внутренних коридоров они другие. Вроде «стрела, стрела, лук». Нет? Тогда «лук, стрела, круг». Тоже нет. Надеюсь, число попыток не ограничено? Бормочу себе под нос, пробуя очередную комбинацию. И она, слава богам, срабатывает. Раздается щелчок, и стена проваливается внутрь. Я протискиваюсь в еще более узкий коридор, но здесь гораздо светлее. Одна сторона, совсем тонкая, состоит из тканевых полотен, которые натянуты на стены. Лишь они отделяют меня от общего зала. Тьму разгоняет приглушенный свет, который проникает через полотна, а еще до меня доносятся звуки и разговоры. Я отчетливо слышу, как сплетничают служанки, обсуждая женихов, а потом шурши скребущая по полу метла, цокают дамские каблуки. Раз звуки так легко проходят, то и меня могу засечь. Закусив губу, я крадусь на самых носочках. В некоторых местах стыки неплотные и пропускаю струи белого света, в которых кружится пыль. Служанок окликают, и они уходят. Снаружи становится совсем тихо но не успеваю я расслабиться, как ушей касается знакомый девичий голос. «Как ты смеешь!» – возмущенно шепчет на нет. Я замираю. Кролик внутри превращается в слух. Я улавливаю глухие звуки ударов, тихий вскрик, и тут же злое шипение, будто кошки наступили на хвост. «Что там происходит?» «На нет. Это неважно. Нельзя задерживаться ни на миг. Но что, если сестре нужна помощь? Если она в опасности? Я не могу пройти мимо?» Ничего не случится, если погляжу одним глазком. Решаю я и, присев на корточке, приникаю к щели. В узком просвете я вижу две фигуры у стены напротив. Это на нет? и жилистый рыжеволосый мужчина в дорогой одежде. Да это же Симус, брат интриганки Миры, пятый принц Янатория. Ну и бледный же он, почти до синевы. На контрасте с черным камзолом его лицо как призрачная маска. Кажется, они с Нанет что-то не поделили еще на танцах. Принц явно зол, плечи напряжены, желваки играют на острых скулах. Симус крепко держит мою сестру за руку, а она пытается вырваться, сверкая глазами, как разъяренная кошка. Стискивая кулак, колотит мужчину в грудь. «Ненавижу тебя! Отпусти! Отпусти же! Я позову стражу!» Симус зло цыкает. «Примолкни!» Выдает он и, дернув за руку, толкая сестру к стене. Кинув быстрый взгляд по сторонам, нависает сверху, цезит сквозь сомкнутые зубы. «Ты специально меня доводишь». «Видеть тебя не хочу. Оставь меня». «Может, тебе еще свадебный подарок прислать?» «Себе пришли, а с меня хватит унижений. Сколько можно?» «Ненавижу. Видеть тебя не хочу. Ты просто... Ты...» «Что я?» — рыкает Симус, хватая сестру за плечи и встряхивая, будто нашкодившего щенка. «Ну, продолжай, если не боишься». На нет вздрагивает. На ее глазах набухают горошинки слез. Сорвавшись с ресниц, они ручейками скользят к искусственным губам, к дрожащему подбородку. Я сжимаю кулаки, я не могу вмешаться. Но боги, если этот рыжеволосый гад прямо сейчас не отпустит мою сестру, я ему лично лицо рассарапаю. Что ему непонятно в словах, оставь меня. Ты невыносим, со злым отчаянием шепчет сестра. «Не спорю». «Я тебя ненавижу». «Это ничего, пройдет», хмуро отвечает Симус. «Никогда не прощу». «Я и не ждал». Его напряжённые плечи как-то вдруг поникают, в светлых глазах мелькает тёплый огонёк. Мужчина со странной нежностью стирает слезу с щеки моей сестры, а потом наклоняется и целует на нет приоткрытые влажные губы. Она вслипывает, с протестом упирается в мужские плечи, а потом жадно вцепляется в них-то побелевших пальцев, подаётся навстречу, будто к источнику, тихо стонет в чужой рот и так жарко отвечает на поцелуй, что я зажмуриваюсь от смущения. Ну и ну, старасти какие! Похоже, сестре моя помощь вовсе не требуется. Но что это было? Ссора влюблённых? Как давно накрутит роман с Симусом? Так это о нём она говорила в лесу. Ох, не нравится мне всё это. Сначала Мира ведёт себя неадекватно, теперь Симус расстраивает сестру, а ведь похоже, она его любит. Как давно? Почему она не держала это в секрете? И о чём шёл разговор сейчас? Ладно, подумаю об этом позже. Я лишь надеюсь, что принц Синатория никак не связан с покушением на Викторию». Помотав головой, поднимаюсь на ноги и снова крадусь вдоль полотна. Впереди обнаруживается еще одна лестница и новая тайная дверь. Открываю ее и проскальзываю в очередной темный коридор, заросший паутиной и пылью. Несколько минут бреду на ощупь и, наконец, добираюсь до нужного мне прохода. Я знаю, куда поселили Джареда, потому что слышала, как отец приказывает слугам подготовить для принца Руанда Лучшие комнаты, что есть в правом крыле. Такими являются пурпурные покои. По моим подсчетам, скрытая дверь должна быть где-то здесь. Прямо за ней нужны мне улики. Я слепо ищу выемки на стене. И на этот раз они почти сразу попадаются под пальцы. Замираю в нерешительности. С той стороны меня может ждать все, что угодно. Но пути назад нет. Резкими рощерками рисую нужную комбинацию символов. И замиранием сердца слушаю, как раздается щелчок. Каменная стена медленно отъезжает в сторону.